Говорили в глаза, кто же теперь поверить тебе, солгавшему раз? Так земля, намокшая первый раз в апреле, меняет окрас. Но любовь вынесла нас на берег. Любовь вынесла нас. Ксения Желудова. Ссор бояться, в любовь не ходить. Ссоры принято считать признаком явного неблагополучия в паре. Мол, с отношениями все в порядке только в том случае, если партнеры... не ссорятся. Однако как трение рождает тепло, так и конфликты помогают отношениям оставаться живыми и развиваться. Часто люди, которые боятся конфликтов, выбирают стратегию во всем соглашаться с партнером. Пусть будет неудобно, пусть опять придется делать то, чего делать не хочется, но уж лучше так, чем выразить свое недовольство и не дай бог развязать ссору. Так боюсь обидеть другого, что лучше обижу себя. И они проглатывают обиду снова и снова. Но я не даром называла эту главу «Ссор бояться, в любовь не ходить». Как и трудности, конфликты в отношениях неизбежны. Но это не ужас-ужас. Это, да, неприятно, но вынести можно. И чаще всего не только вынести, но еще и конструктивно решить. Конфликт возникает тогда, когда ваше «Я хочу» не принимают во внимание, а ваше «Мне важно» игнорируют. Проанализируйте несколько своих последних ссор, и вы заметите, что настоящей причиной их возникновения было не какое-то внешнее событие, например, человек вас подвел или забыл сделать то, что обещал, а неудовлетворение важной для вас потребности. И чем больше вы разозлились на кого-то, тем сильнее внутри вас был голод по ее насыщению. Скорее всего, это далеко не первый раз, когда этой вашей потребностью пренебрегли. Конфликт — это попытка восстановить справедливость. Мы вспыхиваем, потому что бросаемся защищать то, что нам важно, и в чем по нашим ощущениям нам снова отказали. Например, мы хотим, чтобы нас выслушали и наконец-то услышали. Наши ресурсы, силы и время ценили, с нашим мнением считались, нам давали возможность восстановиться и побыть в тишине. Нас не пытались сделать попроще, полегче и поудобнее. уважали наше право самостоятельно принимать решения и так далее. Если люди из вашего окружения систематически нарушают обещания, которые вам дают, вы тратите очень много ресурсов на поиск новых решений. Это изматывает, это огорчает, и в конце концов это очень злит и ведет к взрыву. По такой же схеме начинает ссору и ваш партнер. То, что вы снова громко хлопнули дверью его машины и он разорался. Это верхушка айсберга. А низ, то, что заниматься ремонтом потом, придется именно ему. А он бы хотел с друзьями на рыбалку, и чтобы его просьбы, пожалуйста, аккуратнее, не пропускали мимо ушей. Иногда мы раскручиваем маховик ссоры из желания оставить последнее слово за собой. Доказать свою правоту и ткнуть другого носом в то, как он чудовищно ошибается. Быть всегда правым – это тоже потребность. Вот только насытить ее невозможно. Это бездонная дыра, которая поглотит все, что вы в нее бросите. Одно дело покричать, а стыдь, обняться и совсем другое дохрипа в горле доказывает, что единственный, кто знает, как лучше и правильнее, это вы. Потому что это не правда. Не стоит спорить до первого крика истины. Иногда она рождается с пуповиной, обмотанной петлей вокруг шеи вашей любви. Жизнь такая многогранная и непредсказуема, что быть в чем-то абсолютно уверенными — непозволительная роскошь. Многое из того, что было истинное вчера, сегодня пережито к прошлого, а значит, те идеи, за которые мы бьемся сегодня, завтра могут превратиться в нелепицу. В первую очередь, причем для нас самих. В конфликте важно видеть не только обиженного себя, но и контекст, в котором все происходит. Усталость. Недосып, проблемы на работе, долгая зима, бытовая неустроенность, побочное действие лекарств. Про контекст всегда почему-то забывает, но ведь ссора не возникает в вакууме из ничего. К сожалению, часто в ссоре выигрывает тот, кто первым успеет обозвать другого истеричка или неудачником или вообще определит все происходящее как психоз и умывает руки. И в этом навешивании ярлыков есть особенное коварство. Когда мы в сердцах клеймим партнера, то сжимаем всю многогранность его опыта, всю вселенную его чувства реакции до размера спичечного коробка. Неважно, кем он был до этого, как жил и что делал, теперь он – вот это обидное слово, пропитанное ядом. Не решайте конфликт здесь и сейчас, пока эмоции не улягутся. Пользы в этом точно не будут. Пока оба на взводе, каждый гнет свою линию и пытается либо защититься, либо продавить. Чтобы не усугублять, дайте себе время остыть, переключитесь. Пусть все успокоится и отстоится. Чуть позже придет ясное понимание, из-за чего произошел конфликт, и вы придете к партнеру не с сотней разрозненных претензий и доказательств, почему он не прав, а с одной хорошо обдуманной и сформулированной мыслью о причине вашей обиды. Например, потому что это напомнило мне ситуацию из детства, когда мне было очень страшно, а никто не помог. Потому что в какой-то момент мне показалось, что ты меня ударишь, а я больше никогда и никому не позволю поднять на меня руку. Потому что я вдруг осознала, что, возможно, больше тебе не нужна, и единственное, что держит нас вместе, это дети. Так, когда мой маленький уютный мир трясет от беженства? Я прекрасно понимаю, чего мне может стоить, если я сейчас позволю злости выйти, проявив естественность и спонтанность. Поэтому я надеваю кроссовки и бегу. Или начинаю яростно убирать в доме. Так я не оставляю себя один на один с обидой, но помогаю себе справиться с ней без ненужных жертв со стороны мирного населения. В таких ситуациях хорошо, когда есть друг, которому можно написать: "Я сейчас злюсь". Мне не нужны советы, мне нужно просто выговориться кому-то, чтобы не разорвало. Можно это будешь ты, зная, что все сказанное никуда не уйдет и ни на что не повлияет, но позволит получить необходимое облегчение и выпустить пар. Понятно, что такая дружеская поддержка происходит по обоюдному согласию, когда человек не против вам ее оказать. Самое главное не делать обиду и страдания показушными. на злой и на публику. Смотри, до чего ты меня довёл, как я страдаю. Злитесь, ругайтесь, гремите кастрюлями, плачьте, но только не рубите с плеча. И даже в самой лютой ссоре никогда не говорите человеку: уходи, не нужен ты мне больше, видеть тебя не могу, без тебя проживу. Невелика беда, если в глубине души знаете, что никуда вы на самом деле не уйдёте, а это так устрашения ради. Потому что нет ничего обиднее этих слов и неприятнее этого ощущения. Когда земля уходит из-под ног, а тебе снова четыре. И оказывается, что привязанность и любовь надо завоевывать. Никто не любит тебя просто так. Безусловно. А значит, нет в этом мире покоя и защиты. Никому нельзя верить. Думать, что говоришь во время ссоры, и не ранить словами – целое искусство. невероятно тяжело подбирать слова, когда глаза застилает пелена обиды. Поэтому иногда просто замолчать, повесить трубку, закрыть мессенджер или выйти на прогулку с собакой, даже если вы вернулись с прогулки всего полчаса назад, это уже большое дело и огромный вклад в сохранение отношений. Увы, не все проблемы решаются словами через рот, и когда хочется словами ударить, лучше держать язык за зубами. Далее я привожу фразы, которые лучше не произносить во время ссоры, потому что они никак не помогают, а только подливают масло в огонь. Успокойся! Выходит, что вы хладнокровные, разумные и рациональные, а тот, кого вы просите успокоиться, некрасивый истерит и этим все портит. Но никому не нравится, когда его реакции, эмоции и чувства считают неадекватными и неправильными. Ты хочешь поругаться, что ли? Из этой фразы следует, что вы как раз-таки ругаться не хотите, а партнер оказывается тем, кто психует. И снова никому не нравится ощущать себя в роли психованного. В смысле? И тут же следом ты что хочешь сказать, что я? А дальше вы произносите тон, на что легче всего обидеться и тут же качнуть маятник ссоры в свою сторону, изобразить из себя жертву и таким образом перевести все стрелки на другого. Теперь вы больше не виноваты, даже если действительно виноваты. Теперь партнер становится тем, кто обижает. Как мне это все надоело. И здесь под все партнер считывает не только неосторожно забытую в ванной прокладку или поцарапанную машину, а все, все, вообще все. самого себя, свою маму, своих родственников из деревни, свою пижаму, детскую синюю чашку с ромашкой и то, как он запрокидывает голову, когда смеется. Получается, что он всю жизнь вам поломал, пустил пылью по ветру ваши лучшие годы. Эта фраза ощущается как обесценивание и вызывает лишь желание защищаться, но никак не решать проблему. Ничего не хочешь мне сказать? После такого вопроса сглатывают слюну обычно даже те, кто точно знает, что ни в чем не виноват. Поэтому не говорите загадками, спрашивайте прямо. Тоже мне мужик. Как отсылка к вечному, что перевелись, что выродились, что днем с огнем не сыщешь. Фраза коварная, наприцельное поражение, потому что все, чтобы на нее партнер не ответил, будет выглядеть жалким оправданием. Даже выдавленное с последних сил на себя посмотри. У тебя что, ПМС? Ну а это уже так давно не смешно и глупо, что даже комментировать не хочется. Ты можешь объяснить мне, что происходит? Фраза из разряда сказок про белого бычка и купислона. В процессе ссоры ее можно повторять бесконечно, и всякий раз она будет выглядеть как адекватный вопрос взрослого человека такому же взрослому, но на деле оставаться абсолютно бессмысленным вопросом между повторяющимися монологами партнера, которому его задают. Ответь мне честно хотя бы раз. Получается, все это время, что вы были вместе, партнер вам подло врал, и вы это прекрасно знали, но зачем-то все равно продолжали отношения, наверное, из любви, к не любви. Причем здесь я? А это очень элегантный способ снять с себя любую ответственность. Шах и мат. Часто бывает так, оба уже запыли на почве чего случился конфликт, но прекрасно помнят, после каких слов стало особенно больно. Именно эти слова выступили в роли спускового крючка и разнесли в пыль все, что любовное кропотливо выстраивалось последние месяцы или даже годы. Выше я перечислила фразы, которые скорее неконструктивны, чем болезненны, потому что никак не помогают решить проблему. А сейчас хочу привести те, которые... с огромной вероятностью ее усугубят, и вот от них точно стоит держаться подальше. Такие слова оглушают, как пощечина. Они сродни поступкам, сбивающих с ног своей нелогичностью, неадекватностью и неожиданностью. Чтобы их вспомнить, не нужно много времени. Они тут же приходят на ум, потому что засели в памяти так глубоко, что не вынуть. Как понять, чего в ссоре говорить ни в коем случае не стоит? Очень просто. Это, как правило, то, что больше всего хочется сказать. И чем сильнее хочется, тем крепче нужно держать язык за зубами. Потому что удивительные способности любящих людей минимумом движения наносить максимум разгрушений могут позавидовать даже военные. Итак, вот чему можно смело присвоить красный уровень опасности. «Ты без меня никто». Потому что я тебя в люди вывел, я тебя из грязи подняла. Обычно эта фраза вертится вокруг денег, связей, публичности, материальных выгод, приобретения более высокого социального статуса или переезда, перевоза в столицу. Ею грешат те, кто в какой-то момент оказал другому крупную помощь деньгами или услугой, и короном благодетеля мешает им спать по ночам. Почему это больно? потому что мгновенно обесценивает жизнь человека, его историю и личные достижения. А это не то, что легко простить. «Да у тебя вся семья такая!» Тема родственников запретная. Слова вроде «И мамочка у тебя такая же психованная» могут за считанные секунды отбить у партнера желание продолжать иметь с вами дело, а иногда и общую фамилию. «Кровь есть кровь!» Насколько бы не был отягощен семейный анамнез алкоголизмом, судимостями или психическими расстройствами защищать своих перед чужими у нас в природе и биться за них до последнего, в том числе в каких бы сложных отношениях мы с ними не находились. Почему это больно? Обиды наносятся не только вам, но и тому, кто за вами, и тому, кто за тем, кто за вами. На самом деле я тебя никогда не любил или никогда не любила. Не важно, сколько уверений в обратном будет сказано потом. Не важно, что заставило произнести эту фразу: алкоголь, несдержанность, глупость или желание ударить по больней. Такие слова входят в душу как скальпель и остаются там, как плевок, заражая и инфицируя все, что было и будет. Почему это больно? Потому что это прямое покушение на ощущение собственной значимости партнера, его нужности. А поскольку нельзя залезть в душу другому и узнать его истинные чувства, врет он или правда так думает? В свою нелюбимость веришь на раз-два и жить потом с этим убеждением крайне тяжело и тоскливо. Отдельно мне бы хотелось отметить использование в общении с партнером модных фраз из психотерапии вроде: "Я уважаю твою потребность", "Я не чувствую твою вовлеченность". Хорошо, я тебя услышала. Посылы, которые за ними стоят, вопросов не вызывает. Но вот форма их выражения пугает своей формальностью, будто разговаривают не два любящих человека, а психолог с клиентом. Честно говоря, сложно даже представить такой диалог в рамках хорошего терапевтического контакта, когда разговаривают живые люди. В любовных же отношениях эти выражения партнер и вовсе может расценить как замаскированное безразличие и Даже на смешку, вроде знаменитого "Спасибо, ваше мнение очень ценно для нас", которое мы все частенько слышим от службы по работе с клиентами, когда приходим к ним с жалобой. Пусть ваши разговоры остаются теплыми и живыми, такими же, как вы сами. Я понимаю, что тебе важно. Мне неприятно, когда ты так говоришь. Тебе не интересно? И... Я поняла, постараюсь больше так не делать. Сложно подобрать слова в моменте, скажите или напишите их позже, но не складируйте внутри, они занимают место. И чем больше недосказанного, тем быстрее наступит время, когда придётся уютиться на крошечном пятачке внутри отношений и единственном свободном от недомолвок и обид. Крайне полезно, когда появляется желание ввязаться в конфликт, спросить себя. Я хочу доказать свою правоту или быть счастливым. Однажды в разгар ссоры, когда мы с мужем с пеной у рта отстаивали каждую свою точку зрения, я вдруг поняла, как глупо все, что мы сейчас делаем, что затеяли эту ссору, что вообще зачем-то считаем, что доказать что-то друг другу важнее, чем любить друг друга, что пытаемся любой ценой друг друга победить вместо того, чтобы попробовать понять. и признать свою неодинаковость и наличие разных взглядов на мир. Я сказала: "Хорошо, пусть будет по-твоему". И мир не рухнул, когда я отказалась настаивать на своем. В тот момент моя точка зрения не была для меня ценнее спокойствия мужа, и я с легкой душой променяла ее на мир в семье. У каждого своя правда, и действительно стоящих причин для ссоры мало. В основном шум случается из ничего и такой же пустотой заканчивается, казалось бы, ну и ладно, невелика потеря, выпустили пар и хорошо. Давай、вот、только в этой бессмыслице безвозвратно теряется кое-что по-настоящему ценное время. Поссорившись с любимым человеком, спросите себя, готовы ли вы сейчас его из-за этого бросить? И если ответ нет, идите наводить мосты. Все эти Ты снова не и ты никогда не, на самом деле, отражение куда более глубинного страха. Ты меня больше не. Поэтому наберитесь храбрости и задайте этот страшный вопрос напрямую. Однажды я поняла, что у меня просто нет времени на ссоры. Есть причины и поводы для них, иногда даже силы и настроения, но времени нет. Мне жаль каждой минуты, которую я пущу с молотка по дешевке, выясняя отношения. И это не про обесценивание их значимости, а про качество жизни, в которой отношения это еще далеко не все. Поэтому в следующий раз, когда вам покажется, что все летит в тар-тарары, возможно, есть смысл на время отстраниться от ситуации, чтобы перевести дух, запретить себе делать резкие движения, скоропалительные выводы и неутешительные прогнозы на будущее. вдохнуть, выдохнуть и заземлиться, вспомнить, почему вы вместе. То есть, да, сейчас вас штормит, но вы обычные живые люди и переживать периоды турбулентности нормально. После ссоры не ждите от партнера поступков из романтических комедий, трогательного покаяния с цветами, сложно обставленного примирения. У кого-то из нас даже обычное "прости, пожалуйста" встаёт комом в горле. Если сложно сказать, напишите. Только обязательно дайте человеку возможность вернуться к вам в его темпе, а не прямо сейчас и именно так, как вам хочется. Хорошо, я не буду тебя трогать, но знай, что я буду ждать тебя и так долго, сколько понадобится. Тот, кто быстро отходит от конфликтов, должен уважать право другого не спешить возвращаться в контакт. Если ему нужно время переварить случившееся и дать эмоциям отстояться. В этом сложность ссор для людей с разной эмоциональной конституцией. Партнерам нужно разное количество времени, чтобы остыть. И если ждете вы, то не накручивайте себя в этот момент, не придумывайте за партнера некрасивые мысли в свою сторону. Отвлекитесь на работу, спорт, сериал, булочку. Это правда лучше, чем постоянно тыкать палкой в партнера, проверяя, как он там, созрел ли, чтобы помириться. Еще одна грустная правда. Прощение – дело добровольное. Если вы искренне извинились, это еще не значит, что вас обязаны простить. В обратную сторону это тоже работает. Если чувствуете, что внутри клокочет обида, погодитесь, ну ладно, ладно, все, забыли, проехали. На обиженных в воду возят плохая поговорка. обесценивающее и очень удобное для дальнейших манипуляций. Пусть будет не только обидно, но еще и стыдно. Тем временем фраза «прости меня» не обнуляет причиненный ущерб, не возвращает целостность разбитой чашки. А если человек просит прощения так же легко, как причиняет боль, и, главное, не перестает ее причинять, то эти слова вообще ничего не стоят. С прощением не торопят, его не требуют. В завершении главы хочу еще раз пропечатать эту мысль: когда внутри все клокочет от гнева и руки сжимаются в кулаки, помните, своих не убивают. Потеря общая. Жить с другим человеком сложно по определению и не имеет значения год вы вместе живете или пятнадцать лет. Важно, чтобы в самую бурную ссору вы все равно в глубине души отчетливо понимали: не нужно мне никого другого. И ничего другого. И жить, и любить, и ссориться я хочу только с ним одним. Память детства хранит во мне одно воспоминание, от которого у меня до сих пор холодок по коже. Мы подвозили на машине до города знакомую женщину из деревни, вдову, и она рассказывала: бывало я только полы помою, а он как придет в своих огромных сапожищах с улицы, как наследит по свежему, тап, тап, тап. Убить хотела, как злила. А сейчас вы мои палы. Сижу с тряпкой в руках посреди чистой комнаты и вою. Пусть бы ходил, пусть бы следил, ни слова бы не сказала, только бы живым был бы мой Сереженька. Каждая завершившаяся миром ссора — это возможность в итоге сказать: мы споткнулись, но не разбились. А потом обернуться и вместе найти тот камень. из-за которого все случилось и снести его на обочину.